Глава да, порой я бываю весьма опрометчива и людям доверяю куда чаще, чем того следует, поэтому уже не раз попадала в просак. И на деньги. И теперь, покидая кабинет дамы по имени Хлоя Росси, я чутьём понимала, что опять во что-то вляпываюсь. Хотя, почему во что-то? Другой мир, странные люди, брачное агентство. «Ну, не бред ли?» Однако пейзажи прохожие за окном говорили об обратном. «Если это розыгрыш, то слишком дорогой. Таких декораций даже в Голливуде поискать ещё надо. Если всё же что-то с моим рассудком, или я вовсе сплю, то навряд ли бы меня так мучил голод. Я ведь с утра не ела, весь день бегала по собеседованиям. Да бегалась». Я со всей силы ущипнула себя за руку, потом потянула замочку уха. Боль была довольно ощутимая, от отчего я громко зашипела. Мимо по коридору проходила девушка, нагруженная папками, и посмотрела на меня с подозрением. Ну да, я тоже для кого-то не такая. Я открыла резную дубовую дверь и очутилась на улице. Щеки сразу защипало от мороза, а изо рта пошел пар. «Бодрит!» Я поежилась и натянула капюшон. Дамы, сплошь одетые, как леди с картин девятнадцатого века, косились на меня с недоумением. Мужчины в цилиндрах и страстями тоже оборачивали след. «Ну, конечно, в своем пуховике и джинсах я здесь была, как белая ворона». «Да плевать, виновата я, что ли?» «Ладно, надо двигаться». «Как мне объяснила Хлоя?» Сразу идти налево до аптеки, за ней повернуть снова налево и до конца улицы. Там будет двухэтажный дом с жёлтой крышей и белый забор. На всякий случай адрес Южная, 8. Эх, я бы не отказалась сейчас очутиться на югах, на солнышке. Но имеем, что имеем. Я запустила руки в карманы в поисках вязаных перчаток, но их там не обнаружила. Неужели потеряла? Или оставила в кабинете? Нет, возвращаться не буду. Плохая примета. Я нервно хохотнула, подумав, куда уж хуже. Но к Хлое все же не пошла, а двинулась налево, вниз по присыпанной снегом брусчатой улочке. Я грела замерзшие руки своим дыханием и глазела по сторонам. Какие-то магазинчики, кофейни, лотки с уличной едой. От одного такого лотка аппетитно пахло жареными колбасками, отчего желудок тоскливо сжался. Но мне обещали, что в доме ассистенток будет еда, да и вообще нас грозились кормить, одевать, холить или лелеять на протяжении всего испытания, и это не давало совсем упасть духом. Духом я пока совсем не упала, зато телом уже следующую секунду. Слишком увлеклась разглядыванием сладостей в витрине кофейни, и не заметила заледенелый участок на дороге. Ноги сами поехали вперед и вниз. Я честно старалась удержать равновесие и затормозить, но, увы, плюхнулась всей своей массой на брусчатку. Еще и какого-то мужика за собой чуть не утянула, попытавшись за него ухватиться. Он брезгливо глянул на меня и процедил. «И откуда вы такие беретесь?» Потом небрежным движением отряхнул свое черное кашемировое пальто, где я его коснулась, раздраженно перебросил трость из одной ладони в другую и последовал дальше. Даже не подумал помочь девушке. Я провела возмущенным взглядом его высокую фигуру в черном и попыталась стать сама. Но первая попытка оказалась не очень удачной. «Давайте помогу». Раздался мужской голос, и мне протянули широкую ладонь. Я перевела взгляд на спасителя. Им оказался тот самый помощник Хлой, парень в подтяжках. Кажется, Витольд. Правда, теперь он уже был в сером пальто с меховой опушкой. «Спасибо». Я оперлась на его руку и поднялась. «Что ж вы меня не подождали, ирония?» Спросил он, улыбаясь. «Я решила, что дойду сама», — ответила я. Сильно ударились. «Нет, все в порядке». Мой взгляд случайно наткнулся все на того же хама в черном. Он стоял в метрах ста от нас и разговаривал с каким-то господином. «Не обращайте на него внимания», — сказал Витольд, проследив за моим взглядом. Похоже, он видел весь инцидент с начала до конца. «Это герцог Эриш. Для него такое поведение нормальное. Ужасный сноб». «Оно и видно. Я криво усмехнулась. «Идемте, я вас провожу, Ронья». Около герцога остановился экипаж, запряженный лошадью, и тот, попрощавшись с собеседником, сел в него. Мы же пошли дальше вдоль улицы. «У вас тут все так непривычно!» — вырвалось у меня. «Привыкните!» — усмехнулся Витольд. «А у вас в Эсморе разве все по-другому?» «Я не из Эсмора». Вздохнула я. «А с земли?» «О, так вот в чём проблема», — отозвался он понимающе. «Ну да». Я вздохнула и покрутила головой. «Забавно, что я всё понимаю, даже надписи. Никогда не думала, что может быть такое. Столько лет изучала иностранные языки, чтобы довести до совершенства, а тут... всё само собой». Это обязательное условие перехода в наш мир, сказал Витольд. Да, я знаю. Ваша начальница мне уже объяснила это. Хлоя не моя начальница, а тетя. Улыбнулся молодой человек. Хотя, начальница тоже может быть в каком-то роде. Мы завернули за угол, не доходя до аптеки, и сразу наткнулись на газетный лоток. Королевская правда. Выпуск. «От четырнадцатого дракобря. Успела прочитать я на одной из газет. Пригляделась внимательней. Точно дракобря. Не показалось. Забавно. Как же у них называются другие месяцы?» «Можете купить себе каталог для туристов», — предложил Витольд, заметив мою заинтересованность. «Там как раз хватит информации для знакомства с нашим миром и королевством» наши деньги у вас принимают?» — уточнила я с полусмешкой. «Не думаю». Витольд, поняв свою оплошность, тоже усмехнулся. «Давайте я вам куплю». И он запустил руку во внутренний карман своего пальто. «А это дорого?» — заволновалась я, глядя на ценник. «Двадцать фантов». «Фантов?» И здесь как-то забавно звучит. «Нет, недорого» витоль достал портмоне. В нем лежали бумажные купюры розового и желтого цветов. «Смотрите. Это фанты. А вот это...» Он показал монетки. «Шиты. В одном фанте 100 шитов. Понятно?» «Да, вполне». Кивнула я. «Завтра вам выдадут денежное пособие. Будете уже знать, где какие деньги». Витольд улыбнулся и протянул розовую купюру продавцу каталог. Будьте добры». «Я отдам вам за него деньги завтра, как появится сказала я, «принимаю Витольда каталог». «Не надо, пусть это будет вам подарком», — ответил парень все так же с улыбкой. «Ну что, продолжим наш путь? Осталось совсем чуть-чуть». Дом небольшой, но двухэтажный, с канареечно-желтой крышей был заметен еще издалека. Его окружал низенький симпатичный забор, украшенный сверху позолоченными шариками. Таким же позолоченным был и замок на калитке. К дому вела дорожка, по бокам которой были установлены круглые фонарики. Между ними, присыпанные снегом, росли невысокие кусты. Что тропинка, что крыльцо были идеально вычищены. Не снежинки. «Прошу». ведь Витольд открыл передо мной входную дверь. Я успела заметить на нём дверное кольцо в виде головы льва. Переступив порог, мы очутились в большой светлый прихожей. Голубые обои в мелкий цветочек, зеркало в золотой раме, белый туалетный столик, такие же белые вешалка и подставка для зонтиков. На второй этаж вела винтовая лестница. Пол застилал толстый ковёр цвета незабудки. «Здесь гостиная», — Витольд показал на дверь справа. Здесь кухня и столовая, дверь налево. На втором этаже три спальни. Каждая оборудована ванной и прочими удобствами. Завтрак, обед, ужин будет по расписанию. Их ежедневно будут доставлять из дворца. В общем, располагайтесь, Ронья. Выбирайте комнату и отдыхайте. Сегодня вас никто не потревожит. А завтра, в полдень, ждите визита Ее Величества. А во сколько ужин? Очень хотелось уточнить мне, но не стало. Тем более за окном уже начинало темнеть, что давало основание полагать «Еда близко». О том, что у меня нет ни сменной одежды, ни средств гигиены, я вспомнила, лишь поднимаясь по лестнице. Но Витольд уже успел уйти, оставив меня с этой проблемой один на один. Двери комнат располагались треугольником. Одна в конце коридора и две по бокам от нее на четвертой стене было окно, из которого открывался вид на заснеженный задний двор. Я открыла первую дверь и встретилась с недовольным взглядом шапокляк. Она сидела у зеркала и пуховкой белила и без того бледное лицо. «Прошу прощения», — кивнула я ей, быстро закрыла дверь. «Так, эта спаленка занята. А там было ничего, уютненько. Мои любимые зеленые тона в интерьере». «Но может так везде?» «Но нет. Следующая комната была розовой, и в ней уже успела поселиться нимфа Белла. В момент, когда я заглянула внутрь, она возлежала на кровати, облачённая в белый кружевной пеньюар, и листала некий журнал. «Спальня прямо свободная», — сообщила она мне сразу. «Благодарю». Я растянула губы в улыбке и повернулась к двери в торце. «Это точно моя». «Бордовая? Вы серьёзно?» Я так и застыла на пороге, оглядывая доставшуюся мне комнату. «И вот эта вся позолота? Лепнина? Балдахин над кроватью?» «Тяжёлые, как портьерные шторы, они невесомые полупрозрачный, как в спальне Беллы. Да здесь как в музее или... доме терпимости». «Теперь понятно, почему именно она осталась бесхозная». Вот так и приходи, последний. Зато в следующую минуту взгляд привлёк чемодан. Большой, темно-синий. Что за он? Откуда? Я подошла ближе и увидела бирку. Барбара Винтер. Ой-ой, это что ж получается? Чемодан той претендентки перенесся в этот мир, а она сама нет. Надо будет завтра сообщить об этом. Мне чужого не надо, это точно. Я попыталась поднять чемодан, чтобы переставить его к стене, как вдруг его замок щёлкнул, и он раскрылся. На пол просыпалась одежда, туфли и всякая мелочь. Чёрт! Я принялась всё это спешно собирать, запихивая обратно. Успела заметить, что, судя по одежде, девушка была далеко не хрупкой. А потом, среди всех вещей, я наткнулась на фото. Ну как фото? Живая картинка! «Точно видео на бумаге. Яркое, цветное. На нём в кресле сидела рыжеволосая девушка, полногрудая, розовощёкая. С маленьким носом картошкой и алыми губами. Она улыбалась и махала мне рукой. На коленях у неё сидела кошка, которую девушка параллельно гладила. Внизу была подпись «Барбара Винтер. эсмар «Так вот ты какая! Из-за которой я попала сюда!» Я положила фото в чемодан и закрыла его. Оттащила, уже не поднимая в сторону к окну. После этого стала дальше осматривать комнату. Итак, кровать большая удобная. Тумбочка, два ящика. Туалетный столик, большое зеркало, мягенький пуфик. Окно смотрит во двор, на калитку. А это что за стеклянный шарик? Похожий на тот, что стоял на столе в кабинете Хлои. Теперь я рассмотрела его получше. На невысокой ножке держатель полукольцо, как у глобуса. Шар крутился в разные стороны. Рядом нашелся лист бумаги, на котором были записи такого характера: два поворота налево, один вверх, четыре вниз. Хлоя Росси. Один поворот вниз, четыре вправо, три влево. Королевская кухня. Шесть поворотов вверх. Один вниз, два влево. Королевский казначей. И все в таком духе. Кажется, это что-то вроде телефонных номеров. Руки прямо зачесались попробовать с кем-нибудь связаться, чтобы проверить. Но я сдержала этот порыв. Еще не туда попаду, мало ли чем мне это аукнется. Так, осталась ванная. Ого, а вот она порадовала. Большая ванная. «Раковина в виде раковины. Каламбур, да. Даже вполне узнаваемый унитаз есть. Ну и позолота. Куда ж без неё?» Я уже была в предвкушении, как перед сном полежу здесь в горячей водичке. Тем более на полке стояла целая батарея из всяких баночек-флакончиков. Внезапно снизу раздался мелодичный звонок. Я выглянула в коридор и встретилась там с Беллой. Вскоре выглянула и Валерьяна. Белла первая сбежала вниз и крикнула уже оттуда. «Ужин доставили!» «Ну, наконец-то!» Я думала, что еду кто-то привез, однако ни одной новой персоны в доме замечено мною не было. Зато за те считанные минуты, пока мы спускались, ужин в столовой был уже накрыт. Да еще и как! Хрустальные бокалы, фарфоровые тарелки, свечи, салфетки. Ну и сами блюда. Одно краше другого. Запеченная птица, фигурно нарезанные овощи и фрукты, несколько видов сыра, чесночные булочки, гарнир, похожий на рис. Отдельно стояла этажерка с крошечными бисквитными пироженами. Кажется, проголодалась не я одна. Мои товарки также поспешили к столу, чтобы поскорее занять за ним места. Этикет соблюдали все лишь первые несколько минут. Потом еду поглощали все в ускоренном темпе и наплевав на приличие. Белла даже под конец облизала пальцы и откинулась на спинку стула, тяжело дыша. «Только бы завтра в платье влезть к приходу королевы!» – пробормотала она. А я даже порадовалась. Мне эта проблема не грозила, потому что платья у меня не было. Зато были джинсы и свободный свитер, который прикроет все жирки Наталии талии. Валериана же! Только доживала последний кусок пирожного, сразу вернулась в образ занудой шапокляк. И вести светские беседы с нами она, видимо, не собиралась, потому что поднялась и молча поплыла к выходу. «Ну как тебе тут?» Зато спросила Белла, используя зубочистку по назначению. «Вот тебе и нежная нимфа». «Неплохо», — отозвалась я неопределенно. «Миленько, тепло, вкусно кормят». «Ну да» хохотнула Белла и заметила. «У тебя наряд странный. Это так модно в вашем мире?» Я глянула на свой свитер с рождественским оленем и протянула. «О, последний писк от лучшего модельера!» «А в нашем мире штаны женщинам носить нельзя», поделилась Белла. «Хорошо, что хоть здесь их можно иногда надевать, по особому случаю». «И по какому же это?» заинтересовалась я. «На охоту, спортивные мероприятия, например», — ответила Белла. «Если катаешься на лошадях?» «А у нас многие женщины вообще брюки не снимают, носят только их», — рассказала я. «Ну, это уже слишком», — нахмурилась Белла. «Возможно, не стала спорить я». Наша беседа постепенно сошла на нет, и мы разбежались по комнатам. Я сразу, как и мечтала, забралась в ванну. Правда, перед этим пришлось повозиться с кранами и водой. Оказывается, чтобы пошла вода, надо было использовать кристаллы, вставляя их в нужном порядке, в маленькие выемки. От этого менялись ее температура и напор. Короче, сплошные заморочки на ровном месте. Но я все же сделала это, и вот теперь наслаждалась водными процедурами. А чтобы не скучать, прихватила с собой каталог. Итак, что мы тут имеем? Мир Белтис и королевство с тем же названием, как самое древнее и первое возникшее здесь. Столица, где я нынче нахожусь – Дияра. Дальше были красивые картинки, похожие на фотографии, правда уже не живые. Дворец, парк, главная площадь и городская ратуша, университет. Королева – Алита Портисиенская. Кстати, король тоже есть – Эдмунд так. Тут у нас карта, моря, океаны, города и села, снова достопримечательности, религия. О, вот и двуликая Идара, которую постоянно вспоминала Хлоя Росси, главная богиня их пантеона. Ее храмы находятся по всему королевству. Валюта, фанты и шиты, это мы уже знаем. Язык бальтистонский, один на весь мир. Повезло, все говорят на одном. Не надо учить, чтобы понимать друг друга, будучи в ином государстве. О, календарь. Сейчас у нас дракабрь, ага. Следующий будет инвар, потом фарвар, далее мирт, ипред, мальт, юнин, юнил и так далее. В общем, запомнить несложно. С днями недели была та же петрушка. Меня чуть буквы и все. Пандель, Фторель, Сирда, Четва, Пянта, Супта и Верес. Вот сегодня, например, у нас Четва, Четверг, то бишь. Интересно. Спасибо, что часы, минуты, секунды здесь произносились, как и у нас, без коверканий. А вот еще любопытный пункт. Преобладающие типы магии. Это бытовая, стихийная, ментальная и некро. Хммм. -хм. И вновь картинки. Какие-то исторические детали, факты, события. Их было очень много, и вскоре я начала зевать. Всё. Кажется, пора спать. Я выбралась из ванны. Обмоталась полотенцем. Похоже, за неимением пижамы и белья придётся сегодня спать в нём. Не очень комфортно, влажновато, да зато не голышом. На удивление я провалилась сон мгновенно. И мне даже ничего не снилось.